66. В систему «Ассалт» Адмиралу его штабу пришлось добираться на малом крейсере, теряя драгоценное время на стыковке. Как выяснилось, Махаон получил слишком большие повреждения и не мог совершать гиперпереходы. Да и с его повреждениями брони и орудийных точек в бою толку еще меньше, чем можно добыть молока от того же «Козла». «Доложите обстановку», — затребовал адмирал Арисефи сразу по окончании гиперперехода, когда корабль еще до конца не вырвался из зоны активной гравитации звезды у следующего по офицера, принявшего на себя управление флотами в отсутствие самого командующего. Бой между силами конфедерации и пиратами только-только начался и еще не достиг состояния свалки. Противники сохранили порядки и вели перестрелку с дальних позиций, не решаясь на активные действия раты из зачисленного меньшинства, а значит отсутствие статического перевеса, когда можно завладеть инициативой и навязывать свою волю противнику. Конфедераты особо не трепыхались из-за отсутствия командующего, а всю полноту ответственности за сражение никто на себя брать не хотел. «Я не вижу линкора «Лимерик», двух тяжелых крейсеров и пяти легких, где они?» Подбитый, сухо ответил командующий Первым флотом контр-адмирал Сильвест Ли. «Как?» Пираты быстро разобрались, что первые суда — приманки, и оставшиеся их брандеры, пропустив пустышки, разбили полноценные боевые корабли, господин вице-адмирал. Осталось два с половиной флота, мысленно констатировал Чавес. Почему не встретили корабли противника при возвращении в систему после набега, когда они были уязвимее всего? Тут адмирал Ли немного смутился. Случилась некоторая неразбериха, сэр, а точнее паника, понял адмирал Ресефи. А после восстановления управления я приказал сформировать фронт. После концентрации сил в одном месте мы не успевали достать возвращающиеся корабли противника. Потому они сумели сформировать свою группировку. Понятно. Что ж, ждите, я сейчас причалю, и тогда мы покажем этим ублюдкам, где раки зимуют. Никакой пощады. Поднявшись на борт нового флагмана Сводного флота Конфедерации, линкора «Дракон», адмирал Ресефи со штабом быстро оказался на капитанском мостике. «Так, что мы имеем? У противника в общей сложности 48 кораблей, у нас, с учетом всех потерь, 59. Этого более чем достаточно для победы. Ведь тут больше никого нет?» «Нет, сэр, никого», — подтвердил селест -Ли. «Сканеры и разведчики не обнаружили в системе ничего, что могло бы сойти за резервный флот, эскадру или группу». «На темной стороне планеты...» «Никого, сэр. Разведчики уже успели провести перекрестную разведку». Конечно, пираты могли спрятаться на низких орбитах в самые мертвые из мертвых зон. Но согласитесь, что это им уже не поможет. «Верно. Резервы должны появляться на линии фронта в считанные минуты. А тут многие часы хода. Мы успеем их расколошматить десять раз хорошо. Но почему эти ублюдки не отходят от звезды?» – удивился адмирал Ресефи. «Сэр, для них предпочтительнее было бы сражаться у планеты, она тут недалеко» а еще больше в зоне астероидных скоплений. Это дало бы им хоть какие-то преимущества. Не вижу ничего странного, сэр, пожал плечами Адмирал Лим. Ведь в этих случаях они не смогут быстро сбежать, мы за счет лучших ходовых характеристик всегда успеем их догнать и добить. А так выход всегда под боком, и если они почувствуют, что начинают проигрывать, нужно только сменить курс и уйти в гиперпереход. Заметьте, сэр, они и держатся той орбитой дистанции от звезды, когда это сделать проще всего тоже верно. Но и бежать мы им не дадим, они останутся здесь все, поголовно, а их город я сравняю с землей. Адмирал Ресефи потратил минуту на то, чтобы успокоиться, и уже вполне обыкновенным командным голосом начал раздавать приказы стратегического и тактического характера. Итак, господа, мы должны покончить с пиратством в галактике здесь и сейчас. Все силы и средства для этого у нас в наличии. Кроме того, через 12 часов подойдет пятый флот. Он зачистит всех, кто сумеет вырваться и затеряться где-нибудь в системе. Но основу пиратского флота должны уничтожить мы. — Простите, сэр, — зашептал адмирал Ли, когда Ресефи ненадолго замолчал, чтобы прочистить горло. Не лучше ли было бы дождаться пятый флот и с более чем тройным перевесом гарантированно уничтожить противника? — Нет. — Почему? — Первое, противнику нельзя давать передышку. Он всегда может придумать какой-то новый ход. Есть старая, как мир, поговорка, что даже зажатый в угол хомяк может превратиться в тигра, или что-то в этом роде. Вам, как потомку китайцев, подобные выражения должны быть известно лучше. Да, сэр. Второе. Под давлением действительно значительного превосходства сил противника они в самом деле могут отступить в планете, или что еще для нас хуже, в астероидные поля. И тогда нам придется повозиться, что сведет наше численное преимущество к минимуму. А так можно подумать, что силовой расклад почти равен, и еще можно поворахтаться. И третье. Мы обязаны восстановить свою честь, силы силой жалкулаки, адмирал Ресефи, сами. А если мы уничтожим пиратов силами всех пяти флотов, над нами будет смеяться вся галактика. Конфедерация миров станет посмешищем и потеряет всякое уважение, без того в последнее время изрядно пошатнувшиеся из-за действий этих ублюдков. Вы меня понимаете, адмирал Ли? Да, сэр. А посему, начинаем маневр отсечения флота пиратов от звезды, отрежем им путь к бегству. Никто не должен уйти. Никто. Корабли конфедерации после получения соответствующих команд с указанием векторов движения начали надлежащие маневры. Пираты продолжали сжаться к звезде, снижая и без того низкую орбиту, даже начал казаться, что они вот-вот дрогнут и начнут гиперпереходы, в надежде бежать прочь из системы. Но нет, конфедератам удалось встать у них на пути. Прошло еще немного времени и начался настоящий бой с интенсивными маневвами кораблей с обеих сторон как по отдельности, так и с целыми с кадрами и ожесточенными перестрелками между ними.